ни Шут, не литка не могли позволить себе такой бестактности уже хотя бы из-за всегдашней своей уверенности. Шут, кроме первого раза, безосновательный, а литка довольно часто основательный. У другого за прошедшее время кто-то был, а, возможно, есть и сейчас. Поэтому организовать передачу следовало с максимальной естественностью и, двигаясь навстречу, ничего не знать наверняка. Лишь тогда свадьба состоялась бы. Лишь тогда сработала бы удивительная магия талисмана, который обычно ничего особенного не значащую встречу по мелкому делу вдруг превращал в долгожданную, победную для обоих брачную ночь. В последний раз Литка передала картину Шуту 17 ноября 92 -го года. Докторскую свою Шут не успел защитить. Он облучился во время так называемой ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Уважаемый и очень толковый теоретик, он оказался в зоне уже во вторую неделю мая восемьдесят шестого и в какой-то момент попал в безвыходную ситуацию — рискнуть собой или другими. Он рискнул собой. Сначала, казалось, всё обошлось, но теперь он умирал от рака. Лидка не видела шута почти год. Уже три месяца он не звонил, даже чтобы повстречаться с сыном. За последнее время Лидка сама звонила ему трижды, страстно желая передать наконец-то «В её новой квартирке, которую она, слава богу, всё-таки получила, единственная стена, где можно картину повесить, понимаешь ли, Коля, весь день освещена солнцем. Краски явно выцветают. Может быть, повисит у тебя? Ведь жалко, если пропадёт. Всё же, по дымку, последняя память». Никто не брал трубку. Единственное объяснение приходило ей в голову. Шут живёт у какой-то другой женщины и увлёкся ею всерьёз, уж если с Димкой перестал встречаться». Да и их пауза впервые длилась дольше года. Это походило на окончательный разрыв. Можно было сойти с ума. Но нельзя было позвонить, например, Шуту на работу. Правду выяснил сын. Ему недавно исполнилось пятнадцать. Он видел, что мать просто извелась. Да и он соскучился по отцу. И как-то раз вместо школы, Литку не предупредив, двинул к Шуту в институт. Там ему рассказали. «Здравствуй», — сказала Литка. Она едва не падала. На лестнице она начала было падать, Дима поддержал ее. Теперь он стоял чуть позади, кусая губы, чтобы не зареветь. Зареветь было нельзя. Все-таки мужчина. Меньше года до паспорта осталось. Шут не ответил. Они стояли у двери палаты, и он еще не видел их. Он видел только потолок и верхнюю часть стены, потому что подушка была тощей, а двигаться Шут уже не мог. Они подошли ближе. Шут медленно перекатил в их сторону бессмысленные, бесцветные глаза. Потрескавшиеся губы чуть дрогнули. «Здравствуй», — повторила Литка, и Дима сказал, «Здравствуй, папа». Шут помолчал, собираясь силами. «Да, да ты, те бета», — сказал он. Очень трудно было понять, что он говорит. Губы уже почти не артикулировали, воздух едва шелестел в гортани. От такого ответа улитки потемнело в глазах. Дима опять поддержал ее. До этой секунды она все-таки не верила. «Почему ты сразу не дал знать?» — выкрикнула она голосом, полным слез. Шут опять собрался с силами, шевельнул губами беззвучно и затем ответил почти ясно. э заровой заровой-то был те не очень нужен, а уж теперь...» — помолчал. Сквозь туман он всё-таки заметил, что она заплакала. Собрался ещё раз. Он чувствовал, что говорит невнятно, и презирал себя за это. Проклятым мышцам и губам не было дела до того, что самая близкая ему женщина с трудом разбирает его речь. Мышцы и губы надо было победить. лидка и Дима заметили, как у Шута вдруг дёрнулся кадык. Желваки немощно затрепетали. «Рад вас видеть, ребята». — произнёс он отчётливо. Элитке на миг показалось, что надежда всё-таки есть. Она смахнула слёзы и заулыбалась. — Смотри, что я принесла, Коля! — оживлённо заговорила она. Развернула холст. — Помнишь, я подумала, пусть у тебя здесь повисит. Будешь выздоравливать тут, отдыхать и вспоминать, как мы в молодости друг друга искали. Секунды через три губы шута дёрнулись в улыбке Спасибо почти отчетливо выговорил он. И Лидка увидела, как у него тоже стали влажными глаза. «Можно подумать, вы сейчас старые», — проворчал Дима. «Куда повесить?» — выкрикнула Лидка, отчаянно озираясь. И накинула холст прямо на спинку кровати в ногах шута. «Так видно?» э, «Видно». «А знаешь, пап, — сказал Димка, — ты меня уговорил. Пожалуй, биофизика — это самое интересное, что для меня может быть». «Ой, Коля, ты не поверишь», — затараторила Литка. «Он те книги, которые ты летом оставил, просто до дыры считал. И в библиотеках что берёт? Не про мушкетёров, не про ракеты, а всё в том же направлении». щеки Шута напряжённо заходили, и Литка с Димой замерли, не дыша, боясь пропустить хоть звук. «Только быстро», — очень отчётливо сказал Шут. «И гениальным тогда успеешь помочь» и опять улыбнулся, довольный тем, что еще может шутить. «Тебе помогут! Помогут!» — почти закричала Литка. «Мы поможем, врачи помогут. Я разговаривал сейчас с главврачом. Он очень опытный. Я все время буду тут, никуда не уйду ни на секунду».